Глава шестнадцатая. «Пашка! Надж, как встретились! Я все время говорил, жизнь от праздник случайности! Я так рад!» Алексей весело смотрел на хмурого Павла. «Ты чего сюда приперся? Ельцина защищать! А если штурма объявит я буду вынужден тебя убить! Как я матери в глаза погляжу!» Разговор у братьев не клеился. Они сидели в кунге друг против друга. Алексей улыбался... Павел прятал глаза и казалось затаил на него злобу злобу краеугольную принципиальную почти классовую за такую брат с братом в идеологическом семнадцатом году квитались пули ельцратриму дельцин мне все равно я человека искал вот и пришел сюда алексей мельков вспомнил вику на мгновение жало радостное и тревожное сердце бунт Делают не люди. Время — это бунт не ГКЧП, и бунт не против ГКЧП, это бунт времени, бунт эпохи. Вот лежит Паша на дороге куч на Надо ее убрать, чтоб дальше идти. Один будет рассуждать, что сапог резиновых нету, что черен лопаты короткий, что раньше тут куч не было, а другой, сучив рукава берет в руки лопату и эту кучу спокойную прямо разгребает, чтоб все могли идти дальше». — Горбачев или этот? — Павел мотнул головой в сторону Белого дома. — Твой и Ельцин лопату взяли. — Да они шкурники, я даже фактов приводить не буду. Я это сердцем чую, сердцем. На народом плевать. Да для истории пять-десять лет — это что, двухдневный насморк для человека. В политике всегда было полным-полно подлецов. Тут важно другое, Паша. Законы, по которым мы жили и умерли, надо сдавать новый К прежнему не вернуться. Царство коммунизма оказалось не вечным. Животную суть человечества коммунисты все-таки не учли, хоть считали себя материалистами. Учились вы здесь, в Москве, болтать. Газетчики, телевизионщики, деятели культур. Одно пустословие. Это правда, Паша. Но правда и другое. Там у Белого дома собрались люди. Пусть даже среди них половина пьяных бездельников — Тут нет народа, тут нет рабочего класса, крестьянина, да и сельский врач сюда не попрятся. Вот в том-то и беда, Паша. Народ у нас, русский народ, пассивен. Все за него решают. Если мне дадут приказ стрелять по этому дому, по этой толпе, я его выполню. Отрезал Павел, поднялся, отвратился от брата, замеша стал глядеть в окно. Алексей тоже поднялся с пристенной лавки, через плечо Павла тоже смотрел в окно. Толпа перед Белым домом казалась все более сытила с победным настроем, свободолюбивым куражом. Седовлас и профессор, и бухгалтерша из театра Ленком, механик с частного автосервиса и учительница английского, прокуренный сутулый инженер из НИП «Приборостроения» и редакторша из издательства «Радуга», А с ними пьяные студенты, бывшие афганцы, меломаны, торговые служащие. Они сплотились, готовые кричать, топать ногами, драться, царапаться за демократическую свободу, которую вкусили, которую ни за что не хотели отдавать. Алексей не собирался смыкаться с ними. Он оставался особняком. Любая толпа была ему чужда. Он хотел рассказать об этом Павлу. Он хотел разговорить брата, смягчить его сердце, облегчить душу обманутого власти военного человека. Но долгой встречи у них не сдалось В дверь Кунга громко постучали. Павел открыл дверь. Рядом со взволнованным, повледневшим начальником штаба майором Блохиным стоял полковник милиции и двое милицейских офицеров в бронежилетах с автоматами на перевес. — Товарищ полковник, — быстро заговорил Блохин, — вас там генерал какой-то хочет видеть. С депутации от Ельцина все сопровождающие пришли. Павел выбрался из Кунга, поздоровался с милицейским полковником за руку, потом обернулся к брату, сказал с егидным холодком. — Матери, письмо напиши, коммерсант. Последнее слово прозвучало из уст Павла, как оскорбление. И непонятно было, простился так Павел или советовал брату ждать его возвращения. Взвод охраны за командиром приказал майор Блохин лейтенанту Теплых. Над Москвой густели сумерки, солнце скатывалось за горизонт. Обой сизых туч прорывалась с красными лучами, багрила белостенный бунтующий дом, ластила с красными бликами к его стеклам. Павел Ворончихин косо взглядывал на солнечный огонь на этих стеклах. Окольцованное толпами, ощетинившееся баррикадами с проельцевскими плакатами и трехцветными флагами, здание Верховного Совета еще не выглядело победным, но и побежденным, казалось, уже быть не могло. Что, путь провален, на то и путь, чтоб провалиться. Как это все бестолково задумано? Может, все именно так и задумано? Но ведь и Ельцина пока никто не посадил на единоличный трон. Павел смотрел на набережной Москвы-реки, на перспективы улицы проспектов, брошенные без стратегического и тактического управления войска. Остались в Москве на поругане демократической толпы или на братании с этой толпой. Расхлебывайте, господа офицеры. Павел миновал цепь милиционеров и вышел к небольшой свите военных и милицейских чинов. Тут же мелькнул черным долгополым одеянием священник. В центре свиты стоял генерал-майор, стройный, чернявый, с круглым лицом и тонкими губами. Из-под толстых черных бровей зло глядели черные острые глаза. Перед Павлом расступились, освобождая проход генералу. — Командир полка, — представился Павел, — генерал Левчук. Он подчеркнуто строго приподнял подбородок. — Вот что, товарищ полковник, уберите отсюда свой полк. По набережной вдоль реки. «Маршрут покажут гаишники. Сопровождение дадут. Нечего здесь своими БТРами народ бодоражить. Вашим же бойцам шею намырит». «Вы кто?» — спокойно даже устало спросил Павел. «Я уполномочен Верховным Советом Российской Федерации и лично президентом России Ельциным Борисом Николаевичем. В Верховном Совете депутаты разные. Всех вы представлять не можете. А вашим Ельциным я присяг не давал». Вы мне, господин генерал, не начальник. Приказываю вам убираться из расположения полка. часть имею. Павел отвернулся от генерала, чуть кивнул головой начальнику штаба Блохину. Переговоры, мол, закончены. Все держать под контролем. Ненапрасно взяли с собой вооруженный взвод охраны. Генерал позеленел, сорвался на матерную брань. До уходящего Павла донеслось. — Мне говорили, что он упрямая сел. Ему же хуже. Под трибунал отдадим. Павел не оборачивался. Он еще на въезде в Москву дал за не отвечать на оскорбления и провокации. Но без шум не обошлось. Сквозь милицейское отцепление просочилось несколько гражданских, подвыпивших мужиков с трехцветным полотничем и экзальтированная бабежка. Флагонос сбросился к Павлу. «Флаг повесьте! Наш флаг свободы! Отойди с своей тряпкой!» Рыкнул на него Павел. «Стайка гражданских сперва замерла». Но вскоре загалдел. «Вы чего? Против народа? Предатели! Это тоже путь чистый!» Тут раздался визгливый бабий голос. «Сынки! Мальчики мои! Ельцин наш президент! Ельцин наш президент!» Она пошла было скандировать, и толпа гражданских стала теснить от сцепления, сжаться к бронетехнике с призывами окружить солдат, офицеров. Начальник штаба Блохин выкрикивал заглушаемой толпой. — Прекратить! Пошли прочь! Милиция! Куда смотрит милиция? Лейтенант Теплых, видать, перепугался. Он перепугался не толпы, а не исполнения возложенных обязанностей. Он снял с предохранителя автомат вдруг неожиданно, скривив лицо, оскалившись, закричал. — Отходите! Отходите! Все отходите! Прочь отсюда! Для устрашения он всадил очередь из хостых патронов. Раздались испуганные крики. Толпа суматошно колебнулась, милиционеры кинулись создавать заслон между гражданскими и военными. Услышав выстрелы, Алексей выскочил из командирского кунга, где дождался брата. Выскочил, осмотрелся, побежал в сторону наибольшего человеческого гвалта. Толпа гражданских что-то неистово выкрикивала, колыхалась, металась у милицейского оцепления. Двое милиционеров волокли под руки сильно пьяного парня в шортах с окровавленными коленями, который вырывался и норовил пнуть стражников. Вдруг пронзительно завыла сирена. Милицейская машина, сверкая маяком, прокладывала сквозь толпу дорогу. Из громкоговорителя металлический голос требовал «Всем отойти на тротуар! На тротуар! Пропустите колонну! Внимание! Всем внимание! Пропустите колонну! Всем на тротуар!» Милицейская цепь изогнулась, сместилась. Гражданский люд внял призыву и собственному разумению. Проезжую часть освободили. Лиционеров тиснули Алексея в толпу и вместе с другими гражданскими оттеснили на обочину. — Пропустить колонну! Внимание! Идет колонна! Это была колонна не военных и не милиции. По улице двигался караван из автокранов. Машины со стрелами шли на помощь Ельцину, чтобы... Глуша загородить подходы к Белому дому. Опасения ночного или предутреннего штурма оставались. Для одних опасения, для других — ускользающая надежда. Алексей с трудом выбрался из толпы к парапету. «Паша — Паша! — закричал он, сложив ладони рупором. — Я завтра приду на это же место! Он видел Павла, но Павел вряд ли видел его. Вокруг Павла было много военного народу. Да он не глядел на толпу гражданских. Еще долго слышала сирена машины в колонны. Слышался ропот гул толпы, откуда-то вонючий несло по ленам, когда одет загорелся мусор в урне. Стеклянная трехлитровая банка наполовину с зелеными солеными помидорами торчала на газоне.